то в таком случае молодому человеку ничего не оставалось, как говорить о своих материальных возможностях и надеждах лично понравившейся ему девушке. Вот как это сделал мистер Гуппи. Мое настоящее жалование, мисс Саммерсон, два фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, оно было всего лишь фунт и 15 шиллингов, и довольно долго оставалось на этой цифре. Затем оно выросло на 5 и, как мне обещано, не пройдет и 12 месяцев, как оно поднимется еще на пять шиллингов. Один фунт равен 20 шиллингам. У моей матери есть небольшая недвижимость, которая приносит ей ежегодные деньги за арендную плату. Кроме этого, она живет отдельно, хотя и довольно скромно. Она никогда ни во что не вмешивается и имеет легкий характер. Мое собственное жилище, которое я нанял в Пентоне, довольно скромно, но просторно. Мисс Саммерсон, я заявляю вам самым нежным образом, что я вас обожаю. Будете ли вы столь добры позволить мне, как бы я сказал, объясниться в любви и сделать предложение? Юмор подобной ситуации в том, что конкретный и сухой текст, обычно предназначенный отцу, в данной ситуации произносится для самой избранницы. Предложение мистера Гуппи не было принято, так как его доход составлял только 104 фунта в год, при том, что он ожидал повышения до 117 фунтов. Клерк мог жениться, имея такие средства, но, к сожалению, он выбрал девушку, которая хоть и сама не имела средств, но рассчитывала найти себе мужа среди молодых людей среднего, а то и высшего класса. У нее были своя собственная горничная и дом, полный слуг, который содержался на деньги ее опекуна, доход которого составлял примерно тысячу фунтов в год. Обычно жена переезжала к мужу, и, конечно же, она хотела, чтобы ее новые условия жизни были ничуть не хуже, чем в родительском доме. Мы оставили Лондон и прибыли в Чарли Котт на следующее утро. Уже были сумерки, когда мы проезжали через ворота парка. Все слуги вышли с факелами встречать нас. Пока мы выходили из кареты, все они прошли стройной линией в огромный старый холл, знавший Шекспира, и выстроились там в ряд, чтобы быть представленными своей новой молодой хозяйке. Как же я была смущена, когда столько глаз разглядывало меня, и как была бы рада убежать наверх и скрыться. Я не помню, как мы провели ночь, которая была волнительной для меня на чужом месте, а утром я обошла каждый угол из-за огромного неуютного жилища, которое стало теперь моим новым домом. Утром все показалось иным. Холл, вероятно, был таким же, как и во времена великого писателя, с мощенным полом и с небольшими узкими панелями стекла на огромных овальных окнах. Каждая из них скрипела и дребезжала, и везде было ужасно холодно и неуютно. Не то, что сейчас, после того, как я побудила моего мужа взяться за приведение его в порядок, делилась впечатлениями о новом жилище в своем дневнике молодая жена Марии Элизабет Люси. Она сама была из аристократической семьи, и ее муж, мистер Люси, вел свою родословную от Вильгельма Завоевателя. Но даже такой богатый человек, приводя свой старый дом в порядок, не учел вкусов будущей жены. А большинство женихов часто не имели на это средств. И так, в то время как невеста беспокоилась о своем приданном, а также приданном для дома, на чем спать, на чем есть и так далее, обязанность жениха была снять хороший дом и обставить его. Иметь собственный дом – мечта любой новой пары. Но позволить себе это могли далеко не многие. Большая часть населения среднего города жила либо вместе с семьей жениха, где в лучшем случае им выделялись отдельное крыло дома или хотя бы комната. Четверть англичан снимали недорогую квартиру, и только 20 с небольшим процентов населения имело собственные дома, от очень маленьких до громадных особняков. Появление детей заставляло молодую семью искать любые возможности, чтобы отделиться и зажить собственным умом. Чем богаче была семья невесты, тем меньше девушка была вовлечена в домашний труд. Поскольку невинность в девушках ценилась очень высоко, а неопытность поощрялась, то, выйдя замуж, бедняги оказывались в полной неосведомленности о жизни и ведении домашнего хозяйства. Они понятия не имели, как готовить, и если в новом доме не было кухарки, то накормить мужа представляло для них настоящее испытание.